Пришло время сказать несколько слов и об удивительном характере мецената. Насколько это позволяют нам античные писатели, сохранившие в своих произведениях редкие упоминания о его личности. Меценат представляется достаточно мягким и добросердечным человеком. Примечание. Сенека. Письма. Страница седьмая. Конец примечания. Он был единственным, кто мог благотворно влиять на Августа и усмирять его гнев. При этом, обладая величайшим влиянием на императора, меценат никогда не пользовался им во вред другим людям, а напротив, при возможности пытался остудить гнев Августа и спасти невиновных. Примечание. Дион Кассий, глава 7, страницы 1-4 к письма, страница седьмая. Конец примечания. Дион Кассий описывает следующий, весьма показательный случай. Меценат, представ перед императором, когда тот вершил суд, и видя, что Август уже готов многих приговорить к смертной казни, попытался пробиться сквозь обступившую императора толпу и подойти поближе но не сумел, и тогда написал на пищей табличке «Встань же ты, наконец, палач!» И, словно какую-то безделушку, он бросил ее Августу в складки его тоги. А тот, в свою очередь, не стал выносить смертный приговор кому бы то ни было, встал и ушел. Примечание. Дион Кассий. Глава седьмая. Страница вторая. Конец примечания. Человеколюбие и доброту мецената весьма ценили граждане Рима, относившиеся к нему с большим уважением. Дион Кассий. Глава седьмая. Страница четвертая. Конец примечания. Когда он впервые после долгой болезни в тридцатом году появился в театре, публика встретила его восторженными криками и аплодисментами. Гораций, Оды, том 1, глава 20, стихи 5-8. Также Гораций, Оды, том 2, глава 17, стихи 25-26. Конец примечания. Как пишет историк Веллей Патеркул. Августу меценат был не менее дорог, чем Агриппа, но менее, чем тот, отмечен почестями, потому что был почти удовлетворен узкой каймой. Мог бы достичь не меньшего, но к этому не стремился. Примечание. Веллей Патеркул. Римская история. Том 2. Страница 2. Конец примечания.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 Тем не менее, меценат обладал огромным влиянием при дворе, являлся ближайшим другом Августа, третьим человеком в государстве после самого императора и Агриппы. Почему же он не стремился к официальной власти и должностям, имея для этого все возможности? Это загадка. Некоторые ученые считают, что он, как наследник этрусских царей, считал ниже своего достоинства прислуживать римлянам. Возможно также, что для мецената смысл жизни заключался в обычном досуге и наслаждениях, о чем так мечтал престарелый Август, не имевший возможности сбросить с себя чудовищное бремя власти. Но все это только гипотезы. В своем недошедшем до нас сочинении «Прометей» Меценат бросил глубокомысленную фразу «Вершины, сама их высота поражает громом». Примечание. Сенека. Письма. Том 19. Глава 9. Конец примечания. Может быть, в этих словах заключается разгадка? Меценат был своеобразным, даже несколько эксцентричным человеком обожавшим эпатировать публику. Например, он часто расхаживал по Риму в неподпоясанной тунике, даже когда он замещал отсутствовавшего Цезаря. Пароль получали от распоясанного полководца, что было прямым вызовом общественному мнению. Примечание. Сенека. Письма. Глава 19 -я.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 Глава 6. Сравните Сенека письма. Глава 6, страница 35. Конец примечания. Эти слова Сенеки звучат как упрек, но ведь нужно было быть очень смелым человеком в то неспокойное время, чтобы, замещая Августа в Риме, появляться на улице практически без охраны. Он был очень талантливым и образованным человеком, коль скоро сумел собрать вокруг себя самых блестящих поэтов и писателей своего времени, о чем речь еще впереди. Именно благодаря его материальной поддержке не погиб талант величайших древнеримских поэтов Вергилия, Горация, Проперция. Однако талант и образованность – Непостижимым образом соединялись в нем с крайней изнеженностью и сластолюбием, за что он часто подвергался обвинениям в эпикурействе и даже распущенности. Примечание. Сенека. Письма. Страницы 4, 6, 8. Конец примечания. Действительно, меценат обожал роскошь. Ему нравились драгоценные камни и красивая одежда. Он любил не только хорошо поесть, но и удивить других богатством и разнообразием яств на своем столе. Размеры и великолепие его дворцов и вилл поражали современников. Однако не следует забывать, что он был этруском. Характеристика этрусков, как изнеженных людей, стремящихся к роскоши и наслаждениям, была известна всем, и вполне соответствовала тому образу жизни, который вел меценат. Меценат, как никто, умел дружить, быть верным и преданным, о чем пишут многие античные писатели, особенно подчеркивая его многолетнюю дружбу с Августом. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 1, глава 6. Страницы 50-64 а также Проперций, том 2, глава 1, страница 36, том 3, глава 9, страница 34. Плутарх. Антоний, страница 35. Дион Кассий. Глава 7, страница 1. Секс Таврелий. Виктор. извлечение о жизни и нравах римских императоров. Том 1. Страница 18. Марк Аврелий, том восьмой, страница тридцать первая. Конец примечания. По сообщению Плутарха от Мецената, обычного своего застольника, он, август, каждый год день рождения получал в подарок чашу. Примечание. Плутарх. Изречения царей и полководцев. Страница девяносто первая. Цезарь Август. Страница шестая. Смотрите «Плутарх. Застольные беседы». Ленинград, 1990 год. Страница триста восемьдесят пятая. Конец примечания. Ближайшими друзьями мецената были поэты, входившие в его литературный кружок, а также философ Арий и братья Виски, сыновья Вибия Фиска, друга августа. Примечание. Элиан. Пестрые рассказы. Том 12, страница 25. Гораций. Сатиры. Том 1, глава 9, страница 23. Том 1, глава 10, страница 82. Том 2, глава 8, страница 20. Конец примечания. Однако самым близким, самым, так сказать, закадычным другом мецената являлся на протяжении многих лет, безусловно, поэт Гораций. Меценат, наконец, был великолепным политиком и дипломатом. Он отлично умел ладить с самыми разными людьми. Об этом красноречиво свидетельствует вся его деятельность во время гражданских войн свои обязанности, а также многочисленные поручения, которые ему давал Август, меценат всегда выполнял блестяще и для блага своего Отечества сделал очень много. Примечание. Веллей Патеркул. Римская история. Глава 2. Страница 2. Конец примечания. Таким представляется характер мецената, Безусловно, его личность была намного сложнее и многограннее, но, к сожалению, неумолимое время стерло все остальные следы. В марте 12 года умер один из ближайших друзей Августа, его правая рука и преемник Марк Випсаний Агриппа. Потеря близкого друга, очевидно, заставила Августа окончательно примириться с меценатом. Последние годы своей жизни меценат серьезно болел, и Принцепс, по словам историка Тацита, позволил ему, не покидая города, жить настолько вдали от дел, как если бы он пребывал на чужбине. Примечание. Тацит. Анналы. Том 14, страница 51. Сравните том 14, страница 55. Конец примечания. Пройдет еще несколько лет, и в восьмом году меценат вслед за Агриппой покинет этот мир. Август будет оплакивать своих друзей до конца жизни. Примечание. Сенека. О благодеяниях. Том 6. Глава 32. Страница 3. Дион Кассий. Глава 7. Страницы первая, пятая. Сравните. Плутарх. Демосфен Цицерон. Страница пятьдесят вторая, в скобках третья. Конец примечания. И не раз, оказываясь в ужасных ситуациях, он будет восклицать. «Ничего этого не приключилось бы со мною, если бы живы были Агриппа или Меценат». Примечание Сенека. О благодеяниях. Том 6, глава 32, страница 2. Конец примечания. Несколько лет спустя после смерти мецената на свет появилась посвященная его кончине Элегия. Элегия о меценате, написанная неизвестным автором. Фактически это произведение, около 180 стихотворных строк, делится на две самостоятельные части. В первой, большей по объему, автор повествует об умершем меценате, превозносит его многочисленные достоинства и заслуги, а также оправдывает его сиборитство и крайнюю изнеженность. Во второй же части сам умирающий меценат обращается к императору Августу с выражением «преданности» и «признательности». Авторство элегии о меценате пытались приписать Вергилию, что совершенно невозможно, так как тот умер раньше мецената. Некоторые относили данную элегию к творчеству Овидия, что также не может быть подтверждено. Долгое время автором также считали поэта Педона Альбинована, однако и его кандидатура со временем была отвергнута.